Глава 159. Теплое поздравление. Маятники ожиданий профессиональных продавцов находятся в состоянии покоя и не колеблются. Подготовленные сильные брокеры не наполняют происходящее домыслами и не строят ожиданий по срокам и ценам. Они относятся к цифрам, которые называет клиент так, как они того и заслуживают. Это просто предварительные пожелания покупателя. У новичков же маятник постоянно качается из края в край, разрушая сделки. В миссии продавца нет пункта о необходимости разорять свою компанию только потому, что этого хочет клиент. Он не суетится, проявляет искреннюю заботу о покупателе и спокойно продолжает предлагать ему варианты. Ипотека, рассрочка, другая квартира, новый жилой комплекс. Одной из суперспособностей сильного продавца является чистота сознания. Представьте, что под каждого нового клиента в вашем сознании отведена пустая белая комната, которую вы аккуратно заполняете фактами, информацией и ключевыми данными. Здесь не должно быть бардака, сквозняков и ураганных ветров. Даже с самыми душными клиентами профессиональный продавец сохраняет рациональность и спокойствие. Он не строит позитивных или негативных предположений, соблюдает чистоту сознания и просто ведет переговоры. Больше ничего. Если брокер только начинает свой путь в продажах, ему тяжело полностью освободиться от маятников ожиданий. Но у него есть шанс начать замечать их и пробовать управлять ими. Когда кажется, что переговоры идут к сделке, очень легко начать волноваться и выпустить свои эмоции из-под контроля. Если вы чувствуете, что маятник ожиданий пришел в движение, поймайте момент, нажмите на паузу, выпейте чаю, перекусите, выдохните. Это требует усилий и поэтому может казаться сложным, но без самоконтроля вы никогда не сможете стать мастером продаж и будете раз за разом оставлять вашим более опытным коллегам свои деньги. В рабочей суете пролетела осень. Когда я увидел, что в сентябре мы продали на 600 миллионов, а в октябре закрыли сделок всего на 550, я расстроился. Такие объемы продаж не входили в мои текущие бизнес-планы. Но все встало на свои места – Когда я увидел цифру ноября? Полтора миллиарда. Это наш новый абсолютный рекорд, а значит мы снова летим с командой отдыхать. Чат разрывался от поздравлений. В первые дни декабря я сидел в офисе и листал таблицу со сделками осени. Среди десятка маленьких и средних квартир в бюджете 10, 30 и даже 60 миллионов встречались радующий глаз девятизначные суммы. Capital Towers – 127 миллионов рублей. Башня Ока – 167 миллионов рублей. Дом Бродский от Веспера – 288 миллионов рублей. Попались на глаза садовые кварталы – 116 миллионов рублей. Те самые садовые кварталы от Энтека, переговоры по которым когда-то провалил Яков. В итоге мы стали продавать этот проект. Я листал таблицу, как дверь в переговорку открылась, и в проеме показалась голова Ростика. «Занят?» – спросил он. «Нет» покачал головой я. «Заходи». «Олег, скоро Новый год, и нам нужно думать над подарками», обозначил тему Ростик. «Слушай, у меня есть такая мысль», начал отвечать я. «Давай переведем все деньги в детский дом и устроим праздник детишкам, а клиентам и застройщикам отправим открытку с теплыми словами. Я запишу голосовое поздравление и расскажу про нашу акцию. Если будут пожелания от детей, то добавим и их к этому поздравлению». «Блин», «Звучит круто», — согласился Ростик. «Думаю, получится душевно». Так мы и сделали. На нашей поздравительной новогодней открытке не было привычных слов и пожеланий. Не было даже логотипа «Вайтвилл». Это была просто кайфовая однотонная бежевая бумага с QR-кодом по центру. За неделю до Нового года курьеры отвезли красивые конверты с этими лаконичными открытками всем получателям. Мой WhatsApp разрывался от теплых слов застройщиков, банкиров и клиентов». Только в одном крупном банке при получении поздравления произошел сбой. Служба безопасности, увидев странный конверт безопознавательных знаков с таинственным QR-кодом внутри, приняла решение уничтожить это опасное сообщение. 25 декабря мы собрались с всей командой в уютном грузинском ресторанчике в Сити, чтобы проводить 2019 год.